и приказал одному из кривоногих, который ждал его распоряжений. «Кажется, стреляли!» Он указал рукой направление, откуда пришёл звук. «Там! Беги, выясни! Посмотри на соседние улице тоже!» Кривоногий сотрудник кивком головы показал, что задание понял, и быстро убежал. Дефлеан подходила к Генриху всё ближе, А тот стоял на коленях, да ещё на нём висело два мелких и вонючих сотрудника сервиса. Они крепко вцепились в его одежду волосатыми пальцами с чёрными ногтями и угрожающе скалились, чтобы он не думал сопротивляться. А леди Доротея, подняв страшный чёрный клинок на уровень груди молодого человека, спросила всё так же грозно по-немецки. — Твоё имя Ройке? — Да, госпожа. Еле слышно ответил ей Генрих. Он просто не мог не ответить.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 И посему она расслабилась и не видела, что в 20 шагах от нее стоит молодая женщина и, подняв слишком большой для ее маленькой руки револьвер, взводит курок. Леди Дефлеан не замечала молодую женщину до последней секунды. До той самой секунды, пока не раздался звонкий хлопок «Пах!». Доротея Дефлеан терпеть не могла грязь ни на теле, ни на одежде. Она просто изводила своих горничных и прачек бесконечными завышенными требованиями к уборке и стирке. Она не выносила грязь физически, особенно в одежде. А тут её просто обдало целым фонтаном вонючей грязи. Причём чёрные тягучие горячие капли попали не только на её платье и перчатки Несколько зловонных капель попали ей даже на лицо. И это было неудивительно, ведь один из её сотрудников, один из тех, что висел на Генрихе, рухнул почти к её ногам без правой половины головы, замызгав ей к тому же весь подол юбки.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 «Прошу вас, не убивайте меня! Я безорожна!» «Это ещё почему?» — спросила девушка на своём прекрасном английском и при этом приблизила к ноге американке свой отравленный стилет, самым его кончиком, почти прикоснувшись к её юбкам. «Я беременна!» — произнесла леди Дженет, и тут же, поняв, что это может не иметь для её врагов большого значения, быстро добавила почти крикнула, глядя девушке прямо в глаза. «Вы же та русская, да?»